413. Сын мой, идём вместе и нераздельно, простирая руку мою над пространством и заставляя элементы служить мне. И те квоарбити мои, как планеты вокруг солнца дерятся притяжением. Нужно что-то иметь, чтобы быть притянутым. Нужно входить в системы явлений созвучных и созвучать самому. У нас критерий один: ценен ли для эволюции и тогда прощается много, если ценный свой человек доказал пригодностью и способностью к служению. Много хороших людей, но ценность их относильна. Но ценность служителей общего блага велика или мала абсолютно, ибо взвешена на весах эволюции. Не ищите среди деятелей общего блага надземных совершенств. Бо они вступили на путь служения людям и стали полезны нам до того, как стать совершенными. И кто совершенен среди людей? Потому оставим суждения малые тем, кто не знает. Мы же знаем, что каждый ученик ценен для эволюции, его и во имя ее принято. Также заботу о достойности своей предоставьте владыке. Наша задача — дозор удержать и с поста не уйти. с собой уничтотся, но я растущий потенциально, а забота учителей помысляет. Вижу и знаю, что то, чем он должен быть, приближается неуклонно, и вы в нём в грядущем победны. Взрослый оставляет детские игрушки за ненадбостью, он их просто перерастает. Так и дух сбрасывает недостатки свои, как ненужную шелуху, когда время его приходит. Негодные наросты отваливаются сами, когда дух со мной восходит. От меня не отрывайся. Поэтому сказал: "Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас. Сын мой, тобою доволен, ибо верностью и упорным преодолением нужный свою доказал. Многое сделано. Больше ещё предстоит сделать. Обереги импульсы духа, толкающие тебя к утверждению качеств в сознании, это есть направление правильное. Если качество данное привлекает тебя яро, расти его сущность. Ибо в тени разросшихся качеств созвучных спокойно и под защитой вырастут другие, как молодая поросль под защитой леса. В голые степи погибли бы Любовный заботливо расти качество духа, а не даёт окраску ауре в аккорде созвучья. Так мужество, торжественность, спокойствие и преданность дают аккорд завершённый. И закорда в слорце симфония качеств, когда дух возрастёт в силе общения. Спокойно можно мыслить о будущем, ибо оно принадлежит нам. Будущее есть поле реализации желаний и устремлений настоящего. Поэтому ручки будущего в наших руках. То, что хотим, о чём мечтаем, к чему устремляемся, будем иметь в будущем, если в настоящем озаботимся нужные зёрна в пространстве и в ауре своей посеять. Потому даже малые начинания, то есть применение мысли в настоящем, свой росток даст в будущем по силе заложенной в зерне энергии. «Сеете ли мои, заботливо, осмотрительно сейте, помня о будущих всходах, неизбежных и неотвратимых, и благо вам, если семена ваших желаний и устремлений, благие и созвучны эволюции».